Глава 4. Рота, подъем! Этот крик над ухом вырвал Артема из липкого сна, наполненного серыми кошмарными монстрами. Он сел на топчине, оглядываясь. Напротив сидел столь же ошарашенный и всклокоченный на Артём Артем не сомневался, что и тому снились ужастики с серыми оттенками в с кровью. Рядом усмехался Прохор. который и орал им над ухом. На окне сидел, как всегда, невозмутимый Тимур, прихлебывая кофе из бумажного стаканчика. «Ну что, проснулись?» Прохор похлопал Тропова по плечу. «У вас частно личные нужды, а потом идем в боевой дозор. Посмотрим на вас в деле. И не мандражируйте, все будет в порядке. Не вы первые, не вы последние». С этими словами старшина удалился по своим старшинским делам. Артем и Николай поприли в санузел. Нет, уже не Артем. И не Николай. Подражая местным традициям, им выдали позывные, на которые они теперь и должны отзываться. Связано это с какими-то местными поверьями, ходящими среди аборигенов. Потому вчера, когда их представили остальным волкам, Черный, выполняющий при их отряде роль начтаба, под смех остальных бойцов вручил им позывные. А смех вызывало то, что только он имел доступ к их личным делам, потому и выбирал позывные сам, по своему усмотрению. А остальным нужно уже догадываться, за что их так крестили. Бойцы из группы тут же выдвигали свои версии. Зачастую пошлые и саркастичные, но никто не обижался. Артема окрестили паладином и тут же сократили допала, но за рука хитрецом с сокращением хит. Тимуру достался позывной холод, без сокращений, так как в роте уже был боец с позывным холера. Остальное время прошло в знакомствах и инструктажах, больше похожих на беседы за бутылкой. Вообще Палу понравилась здешняя атмосфера. Со стороны могло показаться, что это чистой воды и разгильдяйство. Дневальный у входа сидел на кресле за столом, закинув на него ноги. При входе в роту командиров не орал смирно, даже не отрывал задницу от стула. Остальные занимались кто чем хотел и ни перед кем не отчитывались, куда идут и зачем. Вот только все это казалось со стороны. На самом деле тут собрались профи своего дела, и вальяжный на вид Дневальный никогда не покидал свой пост и постоянно бросал цепкие взгляды на три больших монитора над дверями. На них выводилась картинка с камер наблюдения всего периметра подконтрольного волкам. И он же постоянно болтал по рации с часовыми на вышках. У волков их всего две. Остальным занималась пехота. Но они как раз и следили более за раздолбаями из пехоты, а не за периметром. У волков карт-бланш на отстрел идиотов, заснувших на своем посту. И, как говорят бойцы, уже трижды в этом году задремавший часовой не просыпался. Не любили тут всякой бумажной волокиты и выговоров с занесением в личное дело. Невальных тут не назначали. Ребята меняли друг друга на дежурстве по принципу «надоело лентяйничать, пойду чем-нибудь полезным займусь». Так что редко кто сидел на посту более двух часов. И в остальном все так же. Каждый знал свои обязанности и узнавал их сам, а не ждал, пока черный, цыган или сам Котов их найдет и выпишет приказ. В пределах базы все при рациях. и при нужде могли явиться в течение 5-7 минут в полной выкладке, потому как спецназ без оружия даже в сортир не ходит. В расположении всегда находились человек 30, остальные занимались своими делами и обязанностями, без понуканий, потому как сами понимали, что дисциплина держит строй и является залогом выживания. От их троицы ждали того же – хоть пока и делали скидку на незнание многих деталей. А, как говорится, дьявол кроется в мелочах. Потому Артем быстро принял душ, чему ошейник никак не мешал. В этом случае продумано все, вплоть до специальных кителей и футболок на липучках с нужными вырезами. Вторым делом забежал в местную столовую. Тут в объемном холодильнике хранились расфасованные по пластиковым коробкам уже готовые пайки. Что нужно греть, закинул в микроволновку и через 5 минут все готово. Тару скинул в урну, которую позже заберет местный обслуживающий персонал, как и проведет уборку помещений под чутким руководством одного из бойцов. После быстрого перекуса Пал и Хит метнулись в тактокласс. -так Холод уже был тут и невозмутимо листал файлы по местным реалиям. Вчера немногое просмотрели, но этого явно маловато для полноценного выхода в поле, так что быстро пришлось наверстывать упущенное. Через полчаса зашипела рация, вызывая их ко входу голосом Прохора. На улице уже ждали. Старшина стоял, прислонившись к одной из двух машин – УАЗ «Мангуст». Хит тут же цокнул языком, оценивая автомобиль. и его явную модификацию. «Мангуст» был последним детищем отечественного автопрома, побивший даже амеровские молотки по всем статьям. Пал не знал всех деталей, но то, что в этой машине использовано несколько новых деталей и принципов, слышал. Машинка вышла на редкость выносливой, маневренной и, главное, дешевой в производстве по сравнению с другими. По проходимости аналогов ей нет, Тоже касалось и композитной брони, что не уступало остальному листу, а весило втрое меньше. Задних сидений на машине нет, зато имелось пулеметное гнездо с массивным кордом на станке. Задник представлял собой две двери с бойницами, так что пусть и не очень комфортно, но можно катать десант. А уж Нурс на четыре противотанковых ракеты, присобаченные к станку сбоку, превращал это чудо в страшный кошмар для тяжелой техники. «Хит за руль второго джипа. Пал ты в гнездо. Я за штурмана. Холод, на тебе наблюдение за тылом из десантного отсека. Там триплексы и бойницы. Обзор нормальный. Следи внимательно. Если что-то покажется странным, сначала сразу же корректируй пала. Рации на шестой канал. По коням, господа гусары!» Четко и громко скомандовал Прохор. Пал забрался в гнездо, попробовал поворотный привод, позволявший вращать пулемет на все 360 градусов. Все удобно и эргономично. База Нурса управлялась примитивной механикой и имела столь же древнее прицельное устройство в виде координатной сетки с отметками. Видимо, стрелять из него нужно буквально в упор. «Поехали!» – по рации скомандовал Прохор. Их колонна резво выскочила на оперативный простор, не задерживаясь в воротах. Проход контролировали те же «Волки», поэтому процесс идентификации не требовался. Около получаса неслись по извилистой траектории, огибая огромные площади абсолютной черноты. С «Мангуста» сняли всю новую электронику и заменили ее спецобразцами с еще советской начинкой, и все же... Заезд на антропийные кластеры гарантированно убьет даже столь выносливую машину. Потому к цели ехали как по лабиринту. Каждому выдали карту местности и показали точку назначения, как и маршрут к ней. По прямой к деревушке Злобина выходило не более 10 километров. А вот по безопасной дороге не менее 30. Это при том, что часть пути срезали не по дорогам, а напрямую через лесополосы и поля. Вся поездка прошла без эксцессов. Мутанты недолюбливали черноту, да и нормальных, богатых людьми кластеров тут немного, потому шансы нарваться минимальны. Хотя, как говорил Прохор, в Улье может быть все, потому никто не расслаблялся, глядя на пасторальные пейзажи. Остановились на холме с видом на Злобино. Небольшой поселок из трех десятков убогих домиков. Явно из-за холустья прилетает, даже газовых труб не видно. По дворам бродили полтора десятка Б6 и Б8, как окрестил их Прохор. У местных это бегуны и матерые бегуны. У вторых еще более народное название, произошедшее от английского слова «скорость», но с русским сокращением. В итоге от этого названия осталась лишь математическая величина в 3,14, и эти пи уже считались опасными противниками, но не настолько, чтобы убегать двум экипажам спецов. Потому Прохор отдал приказ выгружаться. Значит так, идем стандартной четверкой, я последний, впереди холод, пал ты лево контролируешь, хит право, стрелять в головы. Близко не подпускать. Твари шустрые. Если что, второй экипаж отработает. Прохор кивнул на вторую машину. Бойцы из нее выскакивали, расчехляя СВД. «Потому, если что-то пойдет не так, уходите с линии огня и вытягивайте мутантов на огневой рубеж. Поехали!» Они быстрым шагом двинулись вниз с холма, держась позади впереди идущего и контролируя каждый свой вектор ответственности. Едва успели подойти к первому двору, их заметил стоявший за сарайчиком Б-8, который резво кинулся к людям. Слишком резво. Уродливая голова тут же дернулась. Тварь споткнулась на бегу и покатилась кувырком. Отработал холод. «Минус один», – прокомментировал он. На звук выстрелов из глубины дворов вылетело еще несколько тварей. Тут уже работы хватило всем. «Три часа, минус два», – высказал Сахит. Москит в руках пару раз вздрогнул, и еще один из монстров остался лежать. «Девять часов, минус один», – вставил Пал. «Идем дальше, держимся центра улицы, внимание на боковые проулки», – скомандовал Прохор сосредоточенным голосом. Он теперь шагал едва ли не задом наперед. По центральной улице прошли сквозняком, через деревню, оставляя за собой еще десяток трупов. В конце остановились, приняв круговую оборону на открытой местности. Для обычного боя – идиотская позиция. Но когда противник быстр и не имеет огнестрельного оружия – то, что нужно. Тут все решает обзор, а не укрытие. «Сет, как вид сверху?» – спросил в рацию Прохор. «Движения не наблюдаю». коротко отрапортовал командир второго экипажа. «Ждем пять минут», — решил Прохор. И оказался прав. Спустя три минуты из соседней рощицы выскочили две твари, гораздо массивнее остальных, с широкими плечами и ужасно деформированными мордами. «Работаем все», — рявкнул Прохор. И тут же с колена стал поливать бегущих мутантов короткими очередями. Остальные не отстали. Но твари оказались очень прыткими, передвигались быстрыми рывками и прыжками, так что целями были очень неудобными. Попасть в голову никак не получалось, а по корпусу эффективность слабая. Одна из тварей охромела, получив пулю в колено, но все же продолжила бег на трех остальных конечностях, даже не замедлившись. Со стороны холма раздались гулкие выстрелы из СВД. Сет и его команда оценили противника и решили вмешаться. И вмешались удачно. Одна из тварей все же полетела кубарем, получив пулю в голову. «Рассыпались!» – рявкнул Прохор, когда оставшийся монстр приблизился на расстояние прыжка. Все тут же рванули в разные стороны от твари, что ее слегка озадачило. На мгновение она остановилась, решая, на кого прыгать. И это мгновение охватило снайперу на холме. Кость головы разлетелась словно арбуз. Тварь еще немного постояла на ногах и рухнула на землю. Фу, пронесло!» — выдохнул Прохор. «Это К-8?» — спросил Пал, вспоминая каталог по классификации тварей. «Скорее из Л-серии!» Прохор подошел к твари и пнул ее. Слишком быстрые и живучие. Вон и пятки уже закончили деформироваться. Откуда только взялись? Сет, гляди в оба. Элки просто так не появляются. Принял. Снова лаконично ответил Сет. Вы тоже по сторонам смотрите, пока я добычу соберу. Скомандовал старшина и достал нож. Проспараны, горох и прочие из затылков тварей их уже просветили. как и про зависимость от живчика. Все трофеи приказано сдавать научникам, и те выделяли нужные дозы бойцам. Боевики научников не любили, но приказ есть приказ, потому крысятничать никто не станет. Хоть в дальние рейды бойцам выдавались параны на всякий случай, без живчика боец уже не боец, а наркоман без дозы, что сильно сказывается на эффективности. А людей на базе старались беречь, и без того смертность прибывших с большой земли зашкаливает. Сбор трофеев у прохора занял чуть более 20 минут. Все это время тройка новичков держала вокруг него периметр, но больше мутанты не показывались. Прохор с довольным видом взвесил в руке мешочек с добычей. Нормально погуляли. Можете рассчитывать на премию. У нас толпа без на базе. Только и могут что копать или не копать. С паранов на всех не напасешься. Вот и бегаем в такие рейды. Сейчас хорошо сходили. Обычно тут поменьше народу. Довольным голосом заявил старшина. А теперь бегом к машинам. Пора сваливать. Это все-таки улей. Обратная дорога прошла в размышлениях. Одно дело видеоряд или оголодавший монстр в камере И совсем другое, развитые мутанты в чистом поле. И это только из серии «Л», что же из себя представляют последние буквы. Эти вопросы читались на лицах новичков без особых навыков физиогномики. Базу все трое встретили с облегчением, но рано обрадовались. У ворот стояла колонна техники, вокруг которой суетились бойцы из мотопехоты под суровыми взглядами спецов. Чуть в стороне со столь же суровыми мордами стояли бойцы из «Барсов» и «Соколов». Прохор, приказав остальным сидеть в машинах, метнулся в штаб. Минут через пятнадцать снова вернулся с кислой миной. «Пошли за мной, все трое!» «Что случилось?» – спросил Пал, так как остальные не особо стремились к разговору. «Рейд случился. Кому-то из чистых вожжа под хвост прилетело. «Решили речное зачистить», — рыкнул Прохор. «Идиоты! Кто ж в такие рейды с кондачка ходит?» «Вот с задницей чую, ничего хорошего не выйдет, а черный только руками разводит, мол, приказы не обсуждаются». «Что, так опасно?» «Да не то чтобы, все уже отработано, кластер постоянный, вот только спешка всегда порит горячку». еще и вас вписали в состав группы. Раз взвод цыгана идет, то и вы с ним, раз не расклеились в злобина. Короче, снова я ваша нянька». «Кто такие чистые?» Вдруг пробасил холод. «Ты Котова без шлема или респиратора видел?» «Нет». «И не увидишь, он из чистых, те, кто не вдыхал местный воздух без фильтров». «А почему тогда всем их не раздавать?» «Зачем людей тысячами гробить?» – нахмурился хитрец. «Ты представляешь, как тяжело при таких раскладах в поле? Кто тогда будет рейды совершать, если без защиты риск стать мутантом просто огромен? Я уже не говорю про обычные пожрать и в нужник сходить. Любая рана – почти 100% заражение. Глаза без очков и линз – проблема. А если очки запотели?» А если линзы натерли веки? А если мозоль на пятке выскочила на марше из-за драной портянки или дрявого носка? Раньше пробовали и так, но потери один хрен были огромными. Так что зеки и бомжи при любых раскладах удобнее. А насмотришься на улей и из базы выходить не захочешь, не то что бежать. Вот и коротаем свой бесконечный век на этом клочке земли. «Что значит «бесконечный»?» — принял стойку Хит. «То есть значит, официально мы бессмертные. Ну, это до первой пули в голову или монстра кармой получше, чем у тебя». «Охренеть!» — выдолпал. Он многое ожидал, но не такое. Чтобы так буднично ему заявляли о том, что он теперь бессмертен. Это даже для бывшего командира роты «Бессмертных» в диковинку. «Кто-то собрался жить вечно? Есть еще сюрпризы, старшина?» «Ты еще многого не знаешь», – загадочно ухмыльнулся старшина. «Но тебе это пока и не нужно». Все это время они шагали за Прохором в расположение роты. Тот привел их к невзрачной двери и открыл своей картой. Внутри помещения, больше похожего на шкаф, находилось всего одно стоматологическое кресло. Ну, или кресло для пыток, если учесть все сюрпризы этого безумного мира. Это что? Не бойся, зубы напильником точить не будем. Поменяем вам капсулы. Какие капсулы? Забыл рассказать. Старость не радость, мать бы так. Чернота убивает в лед всю электронику и тонкую механику. Потому такие контроллеры неэффективны. В ваших ошейниках стоят капсулы с кислотой. Годность их неделя, плюс-минус день. Так что каждые 5 дней или, если вписаны в группу рейда, приходите сюда и система автоматически их вам заменит. Вручную не получится. Пробовать заниматься саперными изысканиями не советую. Заряд там совсем крошечный, но голову отрывает гарантированно. Вопросы? Прохор хмурым взглядом обвел всех троих. Пал пожал плечами и первым пошел в тесный шкаф. После того, как он провел своей картой по считывателю, из изголовья кресла выдвинулись зажимы, плотно зафиксировавшие шею с крылатым колье. Что-то зажужжало, пару раз раздались щелчки и звук спускаемого воздуха. Через две минуты все закончилось. Замена таймера у остальных заняла не более пары минут на каждого. Так что уже через 10 минут они спускались вниз. За это время колонна только прибавила в количестве. Подтянулись еще БТРы и грузовики на базе Уралов. Правда угадать в этом монстре Урал мог только тот, кто хорошо знал эту машину. Каркас из брони и крытый кузов с бронеплитами превращал обычный грузовик в мечту безумного Макса. Не хватало только лысых торчков на шестах под чутким руководством Сергея Бубки. Троица встала у своего мангуста, ожидая дальнейших команд. Вокруг суетился народ, что-то загружая в кузова с автопогрузчиков. Бегали старшины пехоты, матерясь так, что уши скручивались даже у бывалой десантуры. Пал отметил вялость контингентам мотопехоты. Ребята так и норовили где-нибудь схалтурить или куда-нибудь потеряться. Вроде и взрослые мужики, а ведут себя не лучше 18-летних сопляков, коих он повидал немало. Это разительно отличалось от атмосферы, царившей в расположении волков. Вроде бы и там, и там люди, прожившие жизнь, а разница ощутима даже навскидку. «О, кого я вижу!» «Снова свежее мясо досталось Прохору!» Раздался вдруг хрипловатый голос со стороны. Старшина поморщился так, будто целиком проглотил лимон, запивая его стаканом уксуса. Но незнакомец в таком же, как у них ошейнике, хотя, пожалуй, более массивном и тяжелом, не отступал, а наоборот попер вперед, нагло расталкивая бойцов из волков. И что странно, Те морщились, но отступали. Ты, Прохор, настолько давно здесь, что возомнил себе, что не ты, собачка чистых, а они работают на твое благо! криво усмехнулся незнакомец. На вид ничего особенного, такая же броня, как у всех, за плечом СВД на бедре АПС, только на плече стилизованная голова Барса вместо волчьей. Взгляд злой, колючий, но далеко не тупой. с чего бы ему идти на конфликт. Бойцы из волков злобно щурились, но в перепалку не лезли. Даже как бы легендарный бешеный вышел вперед, но кидаться не спешил. «О, беж, и ты тут! Ну давай, улыбни меня, вместе полежим в госпитале. Заодно посчитаем жизни пацанов, что без нас отправились на корм Руберам и Топтунам». «А уж если элита подойдет, у своего Прошки спроси, сколько трупов будет без нас!» Пал с пяти метров услышал, как бешеный скрипнул зубами, но окинув взглядом своих товарищей, смолчал. «Раз, ты если бы не был такой сукой, давно бы жил как человек!» буркнул Прохор. «Как человек? Как ты, например?» хохотнул Рос. «Пекинесом у чистых — это жизнь!» ты на это свое бессмертие тратить собрался о вижу ваши юноши не удивлены продолжил рос оценивая реакцию их тройки неужели прохор рассказал взрослеет старикан мудрее стал а про сверхъестественные способности что сокрыты в вас тоже рассказал о вижу ваш аутизм не рассказал проша не рассказал Проша, он такой! Заглохни раз, не выдержал бешеный, выступая вперед. Давай, давай! хохотнул тот. Посмотрим, что будет. Это уже какой раз, восьмой или девятый? А то я забыл, сколько раз тебя по асфальту мордой возил. Вдруг лицо Раса перекосило гримаса боли, а тело забилось в судорогах. Он упал на землю, суча ногами. Прости, Прохор. сказал сурового вида бородач с погонами подполковника, подошедший незаметно к месту ссоры. «Все нормально, Багун. Как всегда, раз в своем репертуаре. Я не в обиде на барсов», с достоинством ответил старшина. «Мужики, с нас причитается», обратился к волкам Багун. «После рейда сочтемся. Мы свои долги отдаем, даже если их делают такие убожества». Следом за словами бородача, ко все еще брыкающемуся в конвульсиях телу подскочили два бойца из барсов и утянули его куда-то в конец колонны. Багун козырнул и пошел следом. Пал даже с десяти метров расслышал, в какой позе и в какие щели будут воспитывать этого неадеквата. Правда, столь яростная тирада Багуна не вызвала никаких смешков у остальных. И что это было? Слегка отошедший от эпатажного роса хит поинтересовался у Прохора. «Местный скайморох!» — попытался отмахнуться тот. «Погоди, Прохор!» — вклинился холод. «Ты нам лапшу не вешай. Может, он и шуткой роховый, но его не пристрелили, как собачку, что мешает жить. И он в ошейнике, и никто не рыпнулся против него. Обоснуй!» Или я лично позабочусь, чтобы ты не вернулся с этого рейда? У Черного спроси, он мое дело читал. У меня многие путали сахар с крысиной отравой. Ты охренел? Возмутился старшина. Я предупредил. Все так же равнодушно ответил Холод. Попроси у Черного мое дело почитать. Поймешь, что я не угрожаю. Мой диагноз – социопат без комплексов и эмоций. Если кто-то мне не нравится, он почти покойник. Меня интересую только я. Сейчас меня интересует то, что меня ты пытался выставить лохом. Если я не получу ответов из этого рейда, вернется только один из нас. Кстати, к смерти я тоже равнодушен, но не стремлюсь. Потому сделаю все, чтобы там остался ты, а не я. Пала покоробила от ровного тона и размышлений холода. И старшину, похоже, тоже. Голос холода действительно напоминал скрип мороза. Безликий, равнодушный. Ну и как работа электродрели, царапает мозг. И что тебе рассказать? Прохор жестом руки остановил бешеного, готового вцепиться в горло новичка. Видимо, старшину тут уважают куда сильнее, чем он старается показать. Сверхспособности. Лаконично ответил холод. «Со временем у всех, кто пережил заражение, развиваются различные мутации. Как в комиксах. Зачастую они бесполезны. Можешь гренки из хлеба делать между ладонями. Доволен?» В Тоне Прохора чувствовались негодование и обида. «Нет!» Холод покачал головой. «Того, кто делает гренки ладонями, так не бояться. Что может раз и как этому научиться?» «Ты типа самый мудрый?» «Тоже мне йода-амбал!» Улей распределяет способности по принципу «угадай мелодию». «Кому гранатомет в кармашке, кому кукиш в масле?» Прохор ухмыльнулся. «Что может он?» Холод кивнул вслед унесенному грубияну. «Клок-стоппер он!» «Если по-местному. Наши задроты зовут таких... тахион на поле... Хрен произнесешь. буркнул Прохор, который не любил длинные слова, как и яйцеголовых, которые их придумывали. «Не понял». «Ускоряться он может, как Нео из Матрицы, и от пуль уклоняться. Так понятно? Потому его никто и не трогает. Полезный тип, пока не быкует. А вот ты пока бесполезный, а уже на рожон лезешь». Взгляд Прохора стал злым. «Мальчишки!» «Не устали калибрами мериться?» Растолкал толпу черный. «По машинам!» «Прохор, ты салак учить должен, а не убивать. По дороге прояснишь, что к чему, раз уж раз вылез и все за тебя растолковал. И хватит меня сверлить взглядом. Я тебе не мальчик, и мне похрену твои заморочки. Давайте бегом, это приказ!» Рыкнул черный. «И еще, Прохор!» «За эту тройку отвечаешь головой. С тебя спрошу, если вдруг кто-то слегка умрет». Со всех сторон послышались крики спецгрупп, пинками загонявшие на машины нерасторопную пехоту. Колонна медленно тронулась в рейд на зачистку речного.